Глава шестнадцатая. О дружном сумасшествии, прощании с графиней и редких расах. «Да вы с ума все посходили!» Вейнс аж за сердце схватился. «Какой еще магический турнир! Это вы бредите или мне это снится?» «Нет, я знал. Самой первой встречи с вами знал, что вы точно ненормальные!» «Вот вы сейчас прям мои мысли один в один процитировали». Хмыкнул Рев и уже без усмешки добавил: "Ну самое страшное, что они это всерьез." Само собой, сегодня было не до учебы. Хоть мы и собрались в зале для занятий, но речь шла только о возможном турнире, пока декан пребывал в легком ужасе. Но зато Реф реагировал уже не так негативно, как вчера. Может, это на него так гран повлиял, как и собирался? Конечно, решение своего Реф уж точно не изменил, но, по крайней мере, уже не язвил и не грубил. Он даже сегодня утром попытался со мной вполне миролюбиво заговорить. Ну, а я в ответ не без удовольствия послала его к тем самым демонам изнанки, которых он так часто вспоминал. Нет, ну а что такого-то? Возмутилась Дарла. Вы тоже в нас не верите, да? Да при чем тут верю не верю? Вэнс тяжело вздохнул. Просто затея, сама по себе, заранее провальная. Ребят, ну Рев же все правильно говорит, тут шансов вообще нет. Другие факультеты выставят на состязание лучших старшекурсников. Соревноваться будут сильнейшие из сильнейших, а вы, вы ведь еще даже не учились толком, ни знаний, ни навыков. Я совсем приуныла. Если даже декан считает, что у нас нет шансов, то дело вообще плохо. Ребят, поверьте. Тихо подытожил он. «Я не меньше вашего хочу сохранить факультет, но ничего мы с вами поделать не можем. Провоцировать магический турнир, да еще и участвовать в нем, это за гранью здравомыслия. «Но, с другой стороны, что нам терять?» Возразил Гран. «Мы можем хотя бы попытаться. Не знаю, как остальные, но в своих силах я уверен». Вейнс покачал головой. «Вы просто не понимаете, во что ввязываетесь. За то время, что я здесь, трижды проводился подобный турнир. Поверьте, это далеко не шутки. Взять, к примеру, боевую магию. На соревновании может дойти вплоть до убийства. Про ранение увечья я уж и не говорю, и при этом никакой ответственности подобное не повлечет. Даже в правилах прописано». Да и состязания в остальных видах магии тоже легкими меня назовешь. Про финальное так вообще даже заикаться не стоит. Вы хоть знаете, где оно традиционно проходит? В заброшенном лабиринте, который тянется под всей территорией университета. Когда-то там проходили старые ритуалы некромантов, которые, к счастью, давным-давно запрещены. Да только последствия в лабиринте этом так и остались. Во время позапрошлого турнира, между прочим, команда-ценители оттуда так и не выбралась, и сколько их не искали, так и не смогли найти. Вы не подумайте, я не пытаюсь вас запутать, я просто объясняю, во что именно вы собираетесь ввязаться. Это серьезное и сложное состязание уже почти состоявшихся магов, а не увеселительная прогулка». Никто ничего не возражал, лишь молча слушали. Даже Рев это то веки не ехидничал и не лез со своими, но я же говорил. «К тому же ваш замысел с даром Киры тоже тут не пройдет», продолжал Вейн, вышагивая по залу. «Правила турнира таковы». что в одиночных состязаниях нельзя вмешиваться другим участникам команды. Такое вмешательство будет мгновенно засчитано как поражение, так что тут никак не схитриться. Если судействовать будут основатели, то ни одно, даже самое малейшее проявление магии не станет для них незамеченным. «Ну что?» — он оглядел нас. «Надеюсь, вопрос решенный?» «Да», — Гран высказался первым. «Решенный». «Лично я за участие. Кто еще?» Дарла подняла руку, следом Тавер и я, и последний, чуть поколебавшись, Аниль. «Я же говорил, они неизлечимы». Мрачный Рев переглянулся с не менее мрачным деканом. «Все равно ничего не получится». Вейн снова вздохнул. «По правилам в команде должно быть не менее шести человек, вас всего пятеро». «Если Рев перестанет воротить нос, то будет шестеро», — возразила Дарла. «Рев, ну не подводи ты, а!» Нахмурился Гран. «Да не уговаривайте его», — не выдержала я. «Он же только этого и ждет, чтобы свое самолюбие потешить. Без него обойдемся, а шестым вон Зулю возьмем». «О да, равноценная замена», — усмехнулся Рев. «Все лучше, чем ты», — презрительно парировала я. Все-таки после вчерашних слов обида грызла со страшной силой, да и сейчас сильно коробило, что Реф так отнесся к затее с турниром, и пусть здравым смыслом я все же понимала, что прав Вейнс, да и Реф тоже в чем-то прав, но в то же время что-то понукало меня настаивать на этом замысле, что-то такое, что было сильнее моих собственных убеждений. «Ну вот и замечательно». Реф мило мне улыбнулся. «Берите шестым Зулю». Но он в любом случае выступит лучше Киры на соревнованиях по боевой магии. Нет, ну сколько же можно? Что такого я ему сделала, что он постоянно норовит меня задеть побольнее? Очень тяжело было не показывать вида. Настолько мне неприятны его слова, ну, я держалась. Нет уж, пусть считает, что плевать я хотела на него вместе с его насмешками. «Давайте не будем ругаться!» Примирительно вмешалась Аниль. «Толку!» раз уж Реф отказывается, в пятером нам все равно участвовать по правилам нельзя. Жалко, конечно, упускать единственную возможность, но ничего не поделаешь. На этот раз даже Гран не возразил. А я уже подавно молчала, просто смотрела в пол и старательно пыталась выглядеть спокойно. О, ты хорошо. Хоть Вейнс говорил сделанной бодростью, но в голосе отчетливо слышалось все тоже уныние. Про турнир все дружно забыли. А теперь давайте уже приступим к занятию. «Начнем с тебя, Тавер!» Я не смотрела и не слушала. К счастью, ко мне никто и не лез. Хотя несколько раз я чувствовала на себе взгляд Рефа. В его сторону даже не смотрела. Ощущала себя ребенком, которому дали конфету и тут же отобрали. Все-таки меня так обнадежила эта задея с турниром. Воображение уже вовсю рисовалось, что мы непременно победим, тем самым сохранив факультет и дом. «Спокойно доучимся в университете, станем высшими магами». А дальше – светлое и счастливое будущее, хоть как гарантировано, Но все эти радужные мечты в один миг разбились о суровую реальность. После занятий я первой пошла домой, не дожидаясь остальных. Погода сегодня хмурилась. Накрапывал мелкий дождик, все под стать моему безрадостному настроению. Даже не хотелось к графине ехать. Хотелось просто упасть на свою кровать в спальню, уткнувшись лицом в подушку. И ни о чем не думать. Ни о судьбе дома... ни тем более о своей. И именно так я и поступила, добравшись домой. Лежала на кровати и старательно не думала ни о чем. Хорошо, хоть Алем не показывался, но, наверное, он и так был уже в курсе принятого решения. Прошло минут пятнадцать-двадцать, как внизу послышались голоса. Видимо, ребята вернулись. Вскоре в спальню заглянула Аниля. «О, вот ты где! Кира, там графская карета подъехала, видимо, за тобой!» Тяжело вздохнув, я все-таки села на кровати. Сейчас спущусь. «Ты же сегодня с графом встречаешься?» «Не совсем. С его бабушкой она уезжать собирается, хочет со мной попрощаться. Но Александра я тоже, думаю, вижу. Надо же ему передать, что затея с турниром провалилась». Я вздохнула. «Ничего не провалилось?» — с улыбкой возразила Ниль. Рев все все-таки согласился!» «Вот ведь. У меня даже приличных слов не нашлось. А на кой спрашивается, тогда мозг пудрил, чтобы его поумоляли, поуговаривали?» «Не знаю, сама у него спроси!» Посоветовала целительница. Ага, спроси. Ты вообще слышала, как он со мной разговаривает?» Мрачно парировала я. «Я просто думаю, что он не просто так с тобой разговаривает. Да и почти уверена, что на турнир этот он согласился только потому, что увидел, как ты расстроилась. Анель, ты чего?» Я с крайним сомнением посмотрел на нее. Он вчера меня чуть ли не грязью облил, а сегодня вдруг ни с того ни с сего воспылал заботливыми чувствами. Тебе самой не кажется такое, мягко говоря, странным? Касательно Рефа, мне очень многое кажется странным. Уклончиво ответила она. Да и относительно тебя, кстати, тоже. Вся эта дарованная магия, рунные надписи, слишком уж это загадочно до подозрительного. Причем, боюсь, это как раз из тех загадок, Отгадка которой станет известна лишь тогда, когда уже невозможно будет что-то исправить. Мне аж не по себе стало. Честно говоря, ты меня пугаешь. Потому я и советую рассказать обо всем этому Рефу. Аниль смотрела на меня очень серьезно. Просто из всех нас в магии он самый могущественный. И мне почему-то кажется, что если кто-то и сможет тебе помочь, то только он. Не думаю. Я покачала головой. По-моему, я у него исключительно стабильное раздражение вызываю. Ладно, мне пора ехать, все-таки Анна Викторовна ждет. Я уже выходила из комнаты, когда Аниль напоследок сказала. «И я бы тебе очень советовала не доверять графу, слишком его доброта к тебе странная и даже неестественная». Я не стала ничего отвечать, и пусть, с одной стороны, я и сама считала так же, но, с другой, я просто не могла думать об Александре плохо. «А я вот люблю пасмурную погоду». Анна Викторовна сегодня пребывала в состоянии меланхоличной задумчивости. Пила потихоньку чай и смотрела на мелкий моросящий дождик за окном. Это ведь так приятно просто сидеть у окна с чашкой чая и слушать дождь. продолжала она. «Не знаю почему, но именно дождь напоминает мне о доме. Это что-то из детства и связано с теми, кто когда-то был моей семьей. Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Может, хоть тогда я их и вспомню?» Я ничего не говорила. Молчание сейчас казалось мне самым уместным, так что я молча пила чай и тоже смотрела в окно. В гостиной мы с графиней были вдвоем. Даже дворецкий не заглядывал со своим традиционным. «Может, чего-нибудь желаете?» «Но ты не обращай внимания!» Анна Викторовна мне улыбнулась. «На меня иногда такая дикая тоска накатывает. Видимо, просто уже годы. Да и расстроилась я немного, что ты со мной не поедешь. Все-таки, признаюсь, очень я одинока. У сына свои дела, внука вообще не вижу. Только когда сюда приезжаю. А так все одна да одна». Хотя, по правде говоря, так в основном всю жизнь здесь и было. Даже при вашем муже? Не удержалась я и тут же виновата добавила. Простите за бестактный вопрос. Ой, да ничего бестактного, отмахнулась графиня. А мой муж? У нас были довольно сложные отношения. Привыкнуть-то я привыкла, но полюбить его так и не смогла. Да и со стороны Дерика тоже особой любви не наблюдалось, но ему, думаю, все же пришлось куда проще, чем мне. И все это из-за того треклятого свойства их расы, из-за которого все и началось. Свойство их расы? Не поняла я. А я разве тебе не рассказывала? В свою очередь озадачилась графиня. Ну, про расу точно нет, вообще такого не припомню. О, ну тогда сейчас расскажу. Дело в том, что род графов орландских берет начало от очень редкой расы магов Эдрингов. Чистокровных их уже давно нет, да и потомков почти не осталось. Графы Орландские чуть ли не единственные, так вот. От эндригов унаследована выдающаяся магическая сила. Намного сильнее, чем у обычных, так сказать, рядовых магов. Это все, конечно, хорошо, но кроме магии есть еще и одно свойство – одержимость. «Это в каком смысле?» – Обомлела я. «Вообще вдвояком», – пояснила Анна Викторовна. Одержимость проявляется в высшей степени целеустремленности. Именно это свойство помогает добиться многого. Вот захотелось, к примеру, моему внуку оттепать у короля власть над важнейшей частью города – портом. И все, он стал одержим этой идеей и не успокоился, пока своего не добился. Да, в какой-то мере это весьма полезное свойство, но, с другой стороны, в нем же и подвох, и больше для окружающих. Графиня вздохнула и задумчиво продолжила. Увы, я в свое время об этом не знала. Хотя еще при первой встрече с Дереком мне показалось очень странным, что его глаза, как бы сказать, ну, будто серебром блеснули. На тот момент я решила, что это просто какие-то магические странности и... Погодите, взволнованно перебила я, глаза блеснули серебром? Ну да, ответила Анна Викторовна. Я понимаю, такое сложно представить, но иначе и объяснить не могу. «Так, а что это значит-то? Ну, от чего глаза так блестеть могут?» «Это одержимость так проявляется», – огорошила мне графиня. «Когда этот дринг вспыхивает жаждой достижения какой-то цели, внешне это можно заметить как раз по серебряному отблеску в глазах. И чем сильнее одержимость, тем чаще виден отблеск. Вот мне в свое время и не повезло стать объектом одержимости Дерека». Тут ведь главная беда в том, что это свойство проходит лишь в том случае, когда цель достигнута. А ведь может и вообще не пройти. Вот как раз, когда дело касается других людей, одержимость может сохраняться до конца жизни. Это очень страшно на самом деле. Ещё как страшно. Лично у меня сейчас даже мороз по коже, и никакие затуманенные успокоительные мысли не помогали. «Тебе, наверное, казалось странным, что в замыслах выдать тебя замуж я совсем не рассматриваю кандидатуру собственного внука». Анна Викторовна чуть печально улыбнулась, но ну, замялась я, честно говоря, такие мысли были. «А дело во всей той же одержимости, в этом Саша превосходит и отца, и деда». пояснила графиня. Признаться, я на какой-то момент испугалась, что он может заинтересоваться тобой, но, к счастью, по поводу тебя я проявления одержимости не заметила. Тут ведь еще понимаешь, какая загвоздка. Если бы такое вдруг случилось, боюсь, итог был бы для тебя не слишком радужным. Александр сейчас фактически чуть ли не самый влиятельный человек здесь, Даже сам городской правитель обязательно согласовывает с ним все важные решения, и этот статус и высокое положение очень важны для моего внука. Он никогда не станет ими рисковать, а учитывая, в каком почете сейчас уникальной магии, возможно, женить бы на тебе неизбежно стало бы ударом по репутации. Он никогда подобного не допустит, да и, полагаю, у него уже есть на примете выгодная невеста». Это я все к тому, Кирочка, чтобы ты не подумала, будто я не хотела видеть тебя частью нашей семьи, очень бы хотела, но, увы, такого никогда не будет. Может, ты все-таки поедешь со мной?» Я с большим трудом сосредоточилась на ее вопросе. «Спасибо большое за заботу, Анна Викторовна, но тут все же появился шанс сохранить факультет, так что я останусь». А я почему-то так и подумала». Она снова печально улыбнулась и вдруг позвала. «Дарит! Дарит, зайди сюда на минуточку!» «Что пожелаете, госпожа?» Дворецкий появился в дверях гостиной чуть ли не сразу же. «А «Принеси, пожалуйста, небольшой мешочек из моей комнаты. Он на туалетном столике лежит», — попросила графиня. Дарит кивнул и спешно вышел. И минуты не прошло, как он вернулся с вышеупомянутым мешочком. «Вот». «Анна Викторовна передала довольно увесистый мешочек мне. А что это?» Судя на ощупь, там были монеты, но я все же решила уточнить. «Это, так сказать, на черный день», — пояснила графиня с невеселой улыбкой. «Здесь достаточно того, чтобы ты добралась в Ферону и разыскала там меня. Это на тот случай, если тут вдруг ты окажешься в бедственном положении. Прошу, обязательно возьми». «Поверь, Кирочка, я это от чистого сердца». «Спасибо». Тихо пробормотала я. «Спасибо вам за все. Честно говоря, я не знаю, что бы я без вас делала». Если Анна Викторовна и хотела ответить, но то не успела. В гостиную вошел Алекс. Я тут же спешно спрятала мешочек с монетами в карман. Что, милые дамы, все греничаете тут? Граф явно был в отличном настроении. Ты сегодня так рано? Удивилась Анна Викторовна. Ой, я сейчас снова ухожу. У меня же встреча с королем. Так что я домой только на минутку забежал. Александр перевел взгляд на меня. Ну что, Кира? Ребята согласны. кивнула я вот и замечательно он улыбнулся считайте короля я уже уговорил а теперь прошу пощения ну мне пора во дворец алекс спешно вышел а о чем речь полюбопытствовала графиня. Я вкратце рассказала ей про турнир. Все-таки слова об одержимости до сих пор не шли у меня из головы. И думалась только об этом. Но, с другой стороны, может, я зря опасаюсь. Может, Анна Викторовна сейчас уедет, и Алексея я вообще больше не увижу. Такое ведь тоже вполне вероятно. Попрощавшись с Анной Викторовной, я поехала домой. Подумала, что и в графской карете я еду в последний раз. И как-то от всего этого было тоскливо. Но в то же время я никак не могла унять хоровод беспокойных мыслей. Слишком очевидными были факты. Если тот серебряный блеск в глазах Алекса свидетельствует об одержимости, то, видимо, это в мой адрес, ведь видела я такое именно во взгляде графа на меня. Но если так, то какие цели Александр преследует? Он вежлив, обходителен, заботлив, он отдал мне свою магию, пытается помочь факультету. Может, Анна Викторовна все же ошиблась? Ведь будь у Алекса ко мне чисто потребительские интересы, он бы и вел себя куда напористее. А так его поведение куда больше походит на деликатное ухаживание. И нечего мне тогда опасаться. Наверняка намерения у Александра вполне серьезные. А в сочетании с моей влюбленностью в него я вообще радоваться должна. Но только почему-то я не испытывала никакой радости. И именно это казалось крайне странным. Домой я вернулась как раз под вечер. Все так же задумчиво прошла в гостиную, но тут, как назло, оказался Рев. Сидел в кресле и листал какую-то толстенную, потрёпанную книгу. Судя по царящей тишине, остальные отсутствовали. «А ребята где?» – рассеянно спросила я. На кухне устала, ножка треснула. Тавер попытался починить, теперь все дружно пытаются выловить в лесу сбежавший стол. Рев отложил книгу. «А ты почему не помогаешь?» – спросила я просто для того, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Тебя жду». Он не сводил с меня очень внимательного взгляда. «Зачем?» — изумилась я и тут же мрачно добавила. «Если ты рассчитываешь, что я рассыплюсь в слезных благодарностях по поводу твоего снисходительного согласия на турнир, то не дождешься». Я бы не удивилась ответному потоку гадости, но Реф остался на удивление спокойным. Нет, дело не в этом. же сказала, что ты хочешь поговорить со мной о чем-то очень важном. Она и попросила меня подождать здесь, пока ты вернешься. Мол, разговор срочный, чуть ли не вопрос жизни и смерти. Откладывать его нельзя, я тебя внимательно слушаю. Я молчала не меньше минуты. Рев тоже не нарушал тишину, но и все это время не сводил с меня взгляда. А я вдруг, как сквозь туманную завесу, почувствовала смутную радость непонятно чему. И следом робкое желание довериться. Хотелось просто сесть рядом с Рефом и все-все ему рассказать. Обо всех странностях, которые со мной происходят. И про Алекса в том числе. Казалось, что Реф не только найдет на все ответы, он обязательно поможет мне. Потому что он... Он... Резкая боль в районе солнечного сплетения мгновенно сбила ход мыслей и свела на нет все желание откровенничать. «Ты в порядке?» Реф резко нахмурился. «В полном...» Пробормотала я и побрела к лестнице. «Аниль, видимо, что-то напутала. Мне нечего тебе сказать». «Кира!» — окликнул он меня, когда я уже была у Балюстрады. «Что?» Я обернулась. Рев ответил не сразу, а когда заговорил, я по наитию поняла, что изначально он хотел произнести что-то совсем другое, но почему-то все же передумал. «Мое предложение научить тебя боевой магии по-прежнему в силе». «Спасибо!» Я кивнула. «Только давай не сегодня. У меня сейчас немного в мыслях разброд». И все же ты точно ничего не хочешь мне сказать? Нет. Я покачала головой и побрела в свою комнату.